Глава 26. Ночью я разложила на кровати огромную подробную карту Подмосковья, купленную мною пару лет назад совсем для другого дела, и принялась внимательно изучать её. Вот он, Киевский вокзал. Ну-ка, пойдём вдоль железной дороги. Минут через пятнадцать Толубеева было найдено. Хоть предстоял не близкий, но и не то чтобы далёкий. Нужно докатить до Опрелевки, свернуть Добраться до местечка Сажен, а от него пару километров по проселочной трассе до Талубеево. Выехать из дома я решила в 6, чтобы к десяти уж точно оказаться на месте. Завела будильник и, прижав к себе слегка похудевшего хучика, отбыла в страну Морфея. Глаза открылись от того, что в лицо ударил яркий свет. Я села и охнула. 9. Ну хороша. дрыхла так крепко, что не услышала звонка будильника. Быстро вскочив, я ринулась было в столовую пить кофе, но остановилась, услыхав голос Кеши. Что за чушь? Омлет? Я не ем яйца. Неужели нельзя запомнить? Мои брюки, перекрыл его Дегтярев. Все мяты, и рубашка тоже. Ира, дайте йогурты, требовал Кеша. Немедленно погладьте штаны, возмущался Александр Михайлович. Вы вчера гордо рассуждали на тему мужского превосходства, раздался высокий голосок Зайки. Мы разделяем ваше мнение. Хорошо. Вы породистые скакуны, а мы маленькие дворняшки зануды Что ж, поживите без нашей заботы. Раз вы такие умные, талантливые и замечательные, то зачем вам нужны глупые никчемные бабы? Великолепно без нас обойдетесь». Стало очень тихо, потом Дегтярев воскликнул: Но у Фёдора-то всё чистое. А он нас не ругал. Не дрогнула Зайка. Ногами не топал, занудами не обзывал. Вы нам объявили бойкот, поинтересовался Кеша. Что ты? ласково пропела Заюшка. Просто решили оставить вас в покое. «Но зачем, умному дура? Выпалив последнюю фразу, она вылетела во двор к машине. Полковник и Кеша начали что-то шёпотом обсуждать. Я стояла на втором этаже и не могла разобрать их слов. Наконец, мужчины до чего-то договорились и ушли. Я подождала, пока все уедут, быстро слопала два лимона, засыпанных сахаром, угостила тем же блюдом хучика, попила чаю и отправилась в путь. Дорогу до Апрелевки я преодолела легко. Постояла примерно полчаса в пробке, съезжая с МКАД на шоссе, но потом поехала вперёд без всяких проблем. Сверившись с картой, я ушла возле нужного перекрёстка влево, докатила до городка Сажен, а вот дальше начались проблемы. Никто из аборигенов и слыхом не слыхивал протолубеева. Изображённой на карте проселочной дороги в природе не существовало. Там, где она по идее должна была быть, раскинулось поле, засеянное чем-то зелёным. Я не слишком разбираюсь в сельскохозяйственных культурах, поэтому не поняла, что это: рожь, пшеница или овёс. Наконец, в стороне от поля обнаружилось нечто, отдалённо напоминающее дорогу. Две колеи, а посередине трава. Слушая, как пежо скрёбёт брюхом по земле, я медленно поехала вперёд. Путь оказался почти бесконечным. Сначала я миновала поле, затем опушку, потом протащилась сквозь лес. Нигде не было ни одного указателя или стрелки. Через какое-то время мне в голову стали закрадываться подозрения. Может, я еду в никуда? Вдруг проселок сейчас просто упрется в непроходимый бор. И как мне тогда выбираться отсюда? Задом? Развернуться тут я не сумею. Но вдруг деревья расступились, я вырулила на открытое, залитое солнцем пространство и ахнула. «Пежо» очутился на вершине горы, самой настоящей, довольно высокой. Вниз бежала тропинка, Нечего было и думать о том, чтобы спуститься по ней в машине. Впрочем, сиди я сейчас в мощном армейском внедорожнике, можно было бы попытаться проделать дальнейший путь на колёсах. Но у маленького пижо нет шансов преодолеть преграду. Выйдя из машины, я стала обозревать окрестности. Никогда бы не подумала, что в Подмосковье имеются такие места. Просто великий каньон. Я находилась на самой высокой точке, С неё великолепно просматривалось всё: горы, стоящие колодцем, мрачные серые, и небольшая стайка палаток в самом низу. Вокруг них ползали люди. Обрадовавшись, я пошла вниз и уже через пару секунд поняла, что мои туфли совсем не предназначены для подобной прогулки. Подошвы скользили по земле, пару раз я начинала падать, но каким-то чудом всё же умудрялась устоять на ногах, хватаясь за колючий кустарник обрамлявшей тропинку. Однако примерно метра за три до конца дорожки кусты исчезли, и я, шлёпнувшись, проделала остаток пути на пятой точке. Не ушиблась? спросила худенькая девочка, возившаяся у огромного рюкзака. Нет, прокряхтела я, разглядывая исколотые ладони. Тут мягко. Глупо вышло. плюхнулась как дура. Сама тут сто раз падала, улыбнулась девочка. Очень дорожка крутая, а с рюкзаком вообще кранты. Надо со стороны Толубеева идти». Я обрадовалась. Наконец-то нашёлся человек, который слышал про таинственную деревню. Слушай, подскажи, как в это Талубее попасть? Столько народу опросила, никто не в курсе. Да вон там, оно, за горой, пояснила девушка. Вверх по дороге. А зачем вам туда? Толубеева-то нет. Одно название осталось. Дома все просыпались, народу никого. Мне нужен лагерь Вершина. Так это мы, спокойно ответила собеседница и обвела рукой разноцветные палатки. Лагерь спелеологов. Кого? не поняла я. Девочка улыбнулась. Спелеолог это человек, который исследует пещеры. Их на земном шаре много. Альпинисты лезут на гору, а мы внутрь горы. Лагерь Вершина тренировочный. На этом месте раньше была каменоломня. Видишь, какой каньон получился? Я кивнула. Очень впечатляющий. Но теперь тут давно не работают. Место приспособили для тренировок. Вот в августе отправимся в Крым в пещеры. Туда никак без подготовки нельзя. А ты кто? Даша, ответила я, отряхивая джинсы. Света, улыбнулась девочка. Света Васильева. Мы с тобой значит родственницы? Почему? Я тоже Васильева. Да уж, необычная нам фамилия досталась, засмеялась Света. Реже только Ивановы встречаются. А ты зачем сюда? На нашу вроде не похоже. Работаю в журнале Ваш досуг, бодро соврала я. Вот послали сделать материал про лагерь Вершина. Ну там экстремальный отдых и всё такое прочее. Еле-еле вас нашла. Ну тогда тебе к Иванко надо. Воскликнула вас кликнула Света и заорала: "Лёша, поди сюда". Худощавый парень лет 25, стоявший возле оранжевой палатки, обернулся. "Что случилось? Тут журналистка из Москвы про нас писать хочет". Лёша быстрым шагом приблизился ко мне. "Мы тренируемся на законных основаниях. Имеем официальное разрешение. Лагерь работает под эгидой общества Физкультурник. Придраться не к чему. Хотите, покажу бумаги". Я не собираюсь ни к чему придираться, быстро сказала я. Просто хочу написать о том, как интересно изучать пещеры. Вы любого к себе принимаете? Лицо Лёши посветлело. В принципе, да. Будете кофе? Лучше чай. Свитусь, займись, распорядился он. Девочка кивнула и понеслась к костру. Вот здесь присаживайтесь на брёвна, засуетился Алексей. Я думал, вы ругаться явились. Нет, нет, я с добрыми намерениями. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Я вытащила из сумочки заранее припасённый блокнот с ручкой и принялась делать вид, что записываю его рассказ. Алексей и впрямь довольно обстоятельно рассказал о вершине. Никаких ограничений для новичков они не делают. Единственное, о чём предупреждают сразу: тем, кто страдает клаустрофобией, лучше не лезть под землю, а так приходи любой. Примечание. Клаустрофобия Боязнь замкнутого пространства. Человек не может ехать в метро, на лифте, подчас в автомобиле. Конец примечания. Даже пенсионер? Ну, совсем пожилых не было, усмехнулся Лёша. А сорокалетних полно. Есть, впрочем, одно ограничение, но его не мы накладываем, а природа. Вы о чём? «Такие иногда бочки с салом являются? захихикал парень. Прямо жуть берёт. А спелеологам в такие узкие щели протискиваться приходится, что даже мышь застрянет. Вот я и говорю тучникам: "Прости, дорогой, возьму тебя с удовольствием в поход. Но похудей килограммов на 50. Ты же в пещеру не пройдёшь. В нашем деле чем тоньше, тем лучше. Но при этом руки и ноги должны быть сильными, понимаете?" Я кивнула. Лёша ткнул пальцем куда-то в бок. Видите камни? Да. Это наши тренажёры. Силовой подготовкой занимаются все без исключения. Вот вас я бы с удовольствием взял в отряд. Чуток мышцы нарастить и классный спелеолог получится. Спасибо, но я очень боюсь летучих мышей. Наши девчонки тоже первое время визжат, а потом ничего, привыкают. Да мышей не так уж и много. Держите чай, выкрикнула Света. Ставили перед нами две эмалированные голубые кружки, из которых свисали ниточки с жёлтыми ярлычками Липтон. Я глотала чуть пахнущую дымом жидкость, а Лёша Бойко рассказывал о спелеологии. Я допила чай и решила брать быка за рога. Сколько сейчас человек в лагере? 27. 28, поправила Света. Слушай, повернулся к ней Лёша. Кто тут начальник, а?» 27. Нет, 28. Любишь ты на своём стоять, вздохнул Алексей. Давай вместе считать. И он начал загибать пальцы. Наташа с Никитой, Шурик с Ленкой, ещё Юля, потом Маша, Серёжа, Кирилл. Света молча смотрела на парня. И Колька, закончил начальник. Вот тебе и 27. А Алиска? тихо спросила Света. Или ты её уже похоронил? Алексей бросил на меня быстрый взгляд, потом уставился на Свету. Посердитому лицу парня стало понятно, что он бы с большим удовольствием отшлёпал излишне болтливую дочурку. Но я, услыхав знакомое имя, мгновенно вцепилась в Лёшу, как терьер в крысу. Алиса? Кто такая? Кочаткова, ответила Света. Подружка моя несчастная. Почему несчастная? насторожилась я. Спелеология всё-таки спорт, быстро ответил Лёша. Всякое случится может. Мы, впрочем, стараемся предупредить неприятности, но сами понимаете, порой случается форс-мажор. Но вы об этом не пишите, а то народ подумает, что здесь все убиваются. Что произошло с Алисой? холодея спросила я. Ой, хлопнул себя по бёдрам Лёша. Давайте расскажу одну классную историю, а Вам она в статью пригодится. Я до того, как пещерами увлёкся в горы ходил, альпинизмом занимался. Так вот, есть такие восхождения, которые в несколько этапов осуществляются. Ну, доходите до определённой точки, там ночуете, а на утро снова вверх. Новичков, как правило, водят по стандартному маршруту. Место отдыха определено заранее, оно даже кое-как оборудовано. Ну, хижина там стоит, к примеру. Так вот, один инструктор, Валера, Страшно любил над новичками поиздеваться. Привезет группу к избушке. Поедят они, и Валера, давай байку травить. Всегда одно и то же рассказывал, как 20 лет назад на этом месте умер от голода альпинист. Нарушил закон, пошел в горы один, сломал ногу и умер, когда все запасы съел. После смерти он превратился в привидение и частенько является тем, кто ночует в хижине. Сам не показывается, Совыд в дверь абсолютно чёрную руку и стонет: "Дайте мне хлебушка". Обычная история. Такие в альпинистских лагерях постоянно рассказывают. Девчонки визжат, а парням весело. Потравят страшилки и разойдутся. Но Валера одними словами не ограничивался. Около полуночи, когда все мирно сопели в спальных мешках, он мазал правую руку чёрным сапожным кремом, выходил на улицу, просовывал конечность в хижину и начинал выть: "Дайте мне хлебушка". Представляете картину: горы, ночь непроглядная. В хижине только аварийный свет горит, лампочка в 15 ватт. Ее по правилам безопасности выключать нельзя. Вдруг раздаются тихий скрип и замогильный голос: "Дайте мне хлебушка". Народ в панике садится в мешках и видит, Как из двери высовывается жуткая чёрная рука. Эффект невероятный. Девушки в обморок падали. Один паренёк описался, его потом так засмеяли, что он в горы ходить перестал. В общем, развлекался так Валера довольно долго, пока однажды не произошла невероятная история. Как-то раз он вылез из хижины, намереваясь по обыкновению напугать глупых новичков до потери пульса. Намазался гуталином, подошёл к двери, взялся за створку, И тут ему на плечо опустилась рука, и замогильный голос протянул: "А зачем ты у меня хлебушек отбираешь?" Валера машинально обернулся, увидел нечто белое без лица с чёрными кистями, торчащими из покрывала, и упал в обморок. С тех пор он больше никогда не рисковал прикидываться чёрным альпинистом. "Он чего на самом деле существовал?" дрожащим голосом спросила Света. Фиг его знает, пожал плечами Лёша. Может, кто из ребят знал, чем Валера балуется, и наказать решил? А может, вот какие казусы случаются. Впрочем, в пещерах ещё интереснее бывает. Сейчас очень поучительный рассказ, прервала я его. Но всё-таки что же произошло с Алисой Кочетковой? Чистая ерунда, быстро ответил Алексей. Она уже поправляется. Разбилась Алиска мрачно пояснила света. Очень сильно. Мы её четыре часа вытаскивали. Она сама виновата, заявил Лёша. Говорил же, не лазить в шахту. Так карабин лопнул, дефектный попался. Вы об этом не пишите, обозлился Лёша. Нечего народ пугать. И всё-таки, что же произошло? настаивала я. Он мрачно забубнил. На горе имеется вход в пещеру. Место неизученное. Соваться туда я разрешения не давал. Но некоторые дуры считают себя самыми умными. Зачем ты так оболесе? возмутилась Света. Она просто увлекающаяся натура. Безголовая идиотка. Сам идиот. Тише, тише. встряла я в их ссору. Лучше спокойно объясните, что к чему. Лёша! донёсся слева громкий крик. Иди, подскажи, какой пояс на Макса надевать. Просто такая умная, сама и рассказывай, буркнул Лёша. Позори нас перед прессой. Вот понапишут дряни, вершину прикроют, я тогда всем ребятам расскажу, из-за кого то Лубеева лишились. С этими словами он встал и ушёл. Света растерянно глянула на меня. Нас ведь не закроют. Нет, конечно. Очень неприятно, что Лёшка так про Алису говорил. Ей хотелось исследовать новый вход. Вот она и полезла. Когда Иванько в город подался, зуб у него заболел на беду. Я, стараясь казаться спокойной, слушала свою однофамилицу. Воспользовавшись отсутствием начальства, Алиса решила полезть в Новый Лас. Она подбивала на совместный поход Свету, но та категорически отказалась. Спуск в длинный отвесный колодец не привлекал её, и она попыталась отговорить Алису от опасной затеи. Ну и трусовы. Вскипела подруга. Никто не хочет помочь. Значит, и ты отказываешься меня подстраховать. Да, твёрдо ответила Света. И чёрт с тобой, рявкнула Алиса. Поругавшись, подруги разбежались в разные стороны. Но Света продолжала из подтишка наблюдать за Алисой. А ну как пойдёт одна? Вообще говоря, спуститься вниз по верёвке можно и самой без страховки. Алиса опытный альпинист. И не менее грамотный спелеолог, великолепно владеет техникой спуска. В землю вбивается железный крюк, за него цепляются карабины с верёвками и всё. Но правила безопасности категорически запрещают спелеологам спускаться в пещеру в одиночку. Ежу понятно, как это опасно. Вот Света и приглядывала за Алисой, но потом её саму спустили в пещеру, из которой она вылезла лишь через два часа. Первым делом она поискала глазами подругу не нашла её, насторожилась и стала приставать ко всем с вопросом: "Где Кочеткова?» Народ только недоумённо разводил руками. Алиска как сквозь землю провалилась и Света мгновенно поняла: эта сумасшедшая таки полезла одна в тот лаз. С мухой взлетела по склону вверх, добежала до дыры в горе, увидела крепко вбитый крюк, а на нём карабин с оторванной верёвкой. Она упала около лаза. И отчаянно закричала: "Алиса!" А! Донеслось из темноты. "Ты жива?" Обрадовалась Света. А! Последовал ответ, и до девушки дошло, что это просто эхо. Света побежала в лагерь, мигом развернули спасательную операцию. Вниз тщательно страхуемый спустился сам Лёша, успевший к тому времени вырвать зуб и вернуться в лагерь. Дело плохо сообщил он, когда ребята вытащили его наверх. Похоже, у него шея сломана, но она жива, пульс есть, сознания нет. Несколько часов Алису вытаскивали наружу. Эвакуация человека в подобной ситуации дело крайне тяжёлое. А уж если пострадавший без сознания, задача усложняется многократно. Наконец, операция завершилась успехом. Кочеткову отвезли в апрелевку в больницу. Она жива. Спросила я. Света кивнула. Ты знаешь, где клиника? Конечно, я поехала с Алисой. Можешь мне показать? Зачем? Я схватила Свету за руку. Скажи, ты дружишь с Кочетковой? Она кивнула. Да, всю жизнь. Мы в один класс ходили и живем по соседству. Значит, дружите. Ты ее любишь? Конечно. Тогда слушай. Алиса попала в очень неприятную историю. Мне кажется, что в общем, если хочешь, чтобы Алиса была жива, немедленно собирайся и едем в больницу. Вы не из газеты? Широко раскрыла глаза Света. Наврали Лёшке. Да. Я приехала к Алисе, но как видишь, не успела. Её хотели убить. Веревка оборвалась не случайно. Бред, прошептала Света. Такого не может быть. Давай, торопись, а то убийца раньше нас доберётся до клиники. Хорошо, подхватилась она. Только футболку переодену.